Глава 12 Милания Рычание зверя приближалось, а мы не могли похвастаться такой же скоростью бега. Но желание выжить подгоняло. А впереди маячил свет солнца, который вдруг заслонила человеческая фигура. Мелькнул страх, что это не други Сэма явились, чтобы нас добить. Но некто пошатнулся, протянул руки, И двинулся к нам навстречу. Нежить. Кто они? прохрипела я, разворачиваясь на бегу, чтобы бросить в морду гризли метательный кинжал. Медведь сбился с бега, с грохотом ударился о стену, что дало нам драгоценные минуты форы. Они нас и загнали в шахту, прокричал Сэм, даже не посчитав нужным убивать медлительного зомби. И правильно какое-то препятствие на пути Мишки. Свежий ветер ударил нам в лицо, когда мы, наконец, вылетели из узкой шахты на улицу. Свет солнца ослепил, и даже страх будто исчез. Лишь на миг, но это был счастливый миг обретения свободы. Мы выбрались из ловушки, осталось выжить. «Впереди еще щелкуны и ворлинги», — предупредил Сэм. Я тоже заметила порождений, напоминающих смесь ворона, собаки и детской трещотки. Радовало, что они не летают. Но в скорости они не уступали несущемуся за нами гризли. А уж монстры размером со здорового кабана и плотной шерстью никому бы не прибавили настроения. Порождение до нашего появления подбирали из высокой травы остатки внутренности жертв в мишке. Но тут же подняли головы. Слуха коснулась сердитое рычание и зловещее стрекотание. Стоило скорее уносить ноги. Справа поднимались громады деревьев, перемежаясь с выступами острых скал, а слева извивалась река, которую мы только недавно пытались так неудачно перейти. Вот и на этот раз Сэм потянул меня к ней. Правильно, выше по течению — Должно быть меньше магнезии. Один из щелкунов находился ближе всего и бросился нам на перерез. Сэм толкнул меня в сторону, встречая его яростными ударами меча. Но монстр все же набросился на него. «Сэм!» — испуганно вскрикнула я. Щелкун повалил его на землю, заклацал клювом у горла. Подтянув к себе ноги, мужчина поддел монстра под живот и отбросил его прочь. «Быстрее!» Подав руку Сэму, я помогла ему подняться. В этот момент из пещеры выбежал Гризли. От леса к нам неслись другие щелкуные ворлинги, а от реки к нам рвалось еще несколько монстров. Переглянувшись, мы снова сорвались на бег. Наверное, никогда в жизни я так быстро не сражалась. Мы буквально отбрасывали монстров на подлете, Сэм вообще напоминал таран. «Позёр!» — крыкнула я, не сдержавшись, когда он, казавшимся лёгким ударом меча, снёс голову с плеч, бросившемуся к нему щелкуну. Поймав смеющийся взгляд мужчины, я бросила метательный кинжал. Тот пронёсся возле его плеча и угодил в морду порождения. Щелкун споткнулся и покатился к кубарем. «Кто бы говорил!» На губах Сэма мелькнула белозубая улыбка. Азарт боя кружил голову, приближающееся спасение воодушевляло. Мы оба чувствовали, что чем ближе к реке, тем мощнее раскрывается резерв. К нам из леса и шахты выбегало все больше нежитей порождений. Их количество пугало, но теперь у нас была магия. Приближающегося гризли Я оттолкнула воздушным потоком, а щелкунов отбросила вылетевшими из почвы острыми осколками камней. Мы продолжали уносить ноги от опасности и в полусражение сами не заметили, как подобрались к воде. Нырнули, проплыли как можно дальше и вскоре оказались на середине реки. «Глаза закрой», — предупредил меня Сэм. «Стоило прикрыть веки» как мелькнула вспышка. Вода забрулила, меня закружила в потоках магии. наталии сомкнулась хватка огромной лапы. А когда я вновь открыла глаза, обнаружила себя уже летящей над рекой и громко закричала от радости. «Мы смогли! Да!» Сэм отлетел почти на километр от шахты и приземлился на кажущейся безопасной поляне. Там обратился к своей обычной форме. Прыгать от радости и обниматься мы не стали. Сначала проверили местность, установили защиту. В груди все еще пылал азарт столкновения. Мысли неслись в круговороте, но постепенно успокаивались. И приходило осознание. Мы выбрались из шахты живыми, и всё закончилось. Я с сомнением взглянула на Сэма. Такой красивый. С влажных вороных волос соскальзывали капельки воды. Голубые глаза горели, словно бой завершился минуту назад. Рубашка обхватывала скульптурное тело. Окровавленная рубашка. Ты ранен? Я спешно приблизилась к Сэму. Нет, вроде. Нахмурился он, опустив взгляд к потемневшей в районе груди ткани. «Снимай!» — приказала я, опускаясь на колени и спешно сбрасывая рюкзак на землю. «Снова раздеваешь!» — пошутил он, но подчинился. Мой взгляд сразу устремился к его груди. С уст сорвался вздох облегчения. Лишь царапина, никаких потемнений, но лучше проверить. Сэм присел на траву возле меня, позволяя провести диагностику и осмотр. «Без затравления», — улыбнулась я, проведя кончиками пальцев по мускулистой груди. «Удивительно. Этот мужчина был моим целых три дня». «Мэл», — хрипло заговорил он, перехватив мою руку. «Не надо ничего говорить. Я заставила себя непринужденно рассмеяться. не маленькая всё понимаю. И вообще...» «Такая девушка, как я?» недостойно такого простака, как ты?» «И это тоже», — усмехнулся он. «Но всё действительно сложно». «Да? Или ты всё усложняешь?» «Можно просто забыть и...» «Я помолвлен, Мэл». «Ох...»